1508-1509 годы церковь Иоанна Предтечи у Боровицких ворот строил Оливис. 1514 год церковь Рождества Богородицы. 1514 10 каменных церквей на посаде за пределами кремлевских стен строил Оливис. 1515 год Успенский собор был расписан живописью. Подобно Владимирскому и Успенский собор пятиглавый. Главы покоятся на столпах, составляющих остов храма. Стены совершенно гладкие, только пояс из колонок до да цветная позднейшего времени. Роспись вокруг порталов разнообразит белое поле стены. Не только нет украшений, но и все линии собора необычайно просты, и в этой простоте сказалась душа века, не привыкшего к земной пышности, сурового, но в то же время упорного в своей вечной жизненной борьбе. Собор был... Колоссом в сравнении с окружающими зданиями, с раскинувшейся кругом деревянной Москвой. Его монументальная простота переходила в величие, которое чувствуется и теперь, когда окружающие постройки сжали и превысили собор. Шамурины. Успенский собор стал образцом для позднейших пятиглавых храмов. Удельные князья – пережиток старины. Процесс превращения московской водчины в государство во времена Ивана Третьего и Василия Третьего совершался, но еще не завершился окончательно. Старые взгляды и понятия оказались живучи и изжили не сразу. Совершенно отказаться от удельных воззрений ни тот, ни другой из названных князей не решились, вернее, совсем и не собирались. Иван Третий оставил после себя пятерых сыновей и, умирая, всех их наделил уделами, всех оставил еще на положение самостоятельных князей-государей, сказали бы мы применительно к терминологии нашего времени. Правда, настоящим государем сделан был один Василий, остальные только слабые тени. Василий получил 66 городов, притом все главнейшие – Москву, Новгород, Псков, Тверь, Владимир, Коломну, Ростов, Нижний, Муром области, Заволочье, Югру, Печору, Пермь-Великую, Вятскую землю и прочее. Остальным же четырем сыновьям всем вместе досталось всего тридцать городов, и то второстепенных — Дмитров, Звенигород, Кашин, Руза, Устюжна, Малога, Калуга, верия и другие. Их лишили прав сноситься с иностранными государями, чеканить свою монету, право располагать вотчиной по своему усмотрению, так как по смерти удел их должен был перейти к старшему брату. Обязали служить великому князю своим войском, даже суд по важнейшим делам перенесли из удельной области в Москву. И всё же, по идее, младшие братья были такие же князья, как Василий, в силу того же самого права, какое и его посадило на великокняжеский престол укороченные в своих правах, фактически совершенно бессильные младшие братья Василия все же оставались в пределах своих жалких уделов носителями княжеской власти и имели право сказать, что кроме московского великого княжества есть еще другие княжества, где существует своя власть, свои люди, свое войско и управление. Василий Третий Тоже не порывается стариной. У него два сына и два дяди. Часть, оставленная старшему сыну Ивану, непомерно громадна. Другим достались одни жалкие крохи, А все же достались. Даже Иван Грозный завещал младшему сыну Дмитрию в уделе город Углич. Правда, особым самостоятельным княжеством Углич на этот раз уже не был, однако форма, хотя совершенно выдохшаяся, лишенная всякого содержания, еще лицо. Так медленно шло разложение вотчины и превращение ее в государство. Только ураган, пронесшийся над русской землей в смутные годы, смел окончательно и безвозвратно этот ненужный пережиток старины. Москва и Новгород. Главные причины падения Новгорода. Недостатки государственного строя. Низший класс населения искал себе управы и защиты не у своего правителя, а у чужого в Москве. Союз с иноверной Литвой он получил характер измены православию, чем умело воспользовался Иван Третий, выступив против новгородцев в роли защитника истинной веры и придав самому походу своему на Новгород характер крестового похода.